Однажды хаос чуть не уничтожил всех. Это было бы неинтересно, и древние дали задание Лизардам создать воронку, которая забирала бы лишнюю энергию и держала относительное равновесие. Воронка находится здесь, в центре Ультуана. Потом родился Стардион, и древние взялись за образование империи людей, чтобы Тардион не оказался в обществе дикарей. Раньше людьми никто не занимался. Эльфы и гномы были куда интересней.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 Конечно, ответил верховный. Древние прилетели с далёких звёзд на серебряных кораблях, чтобы поиграть для своего удовольствия. "На, «Да, ты всё знаешь", разочарованно вздохнул гость, привыкший за это время к общей осведомлённости в происходящем. "Но как же тебе угарать дело попасть на такую высокую должность? Чистая случайность?" Когда-то люди моего племени на севере чуть не убили меня. Хаос зачем-то превратил в белого волка, а Валаа вернула мне человеческий облик и поручил руководить людьми. Кто тогда Сигмар, тож человеческое божество. Я взял его себе в помощники ещё ребёнком из одного племени, тоже на севере. И теперь он следит за порядком у людей.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 Нет, иногда у гномов чаще всего в империи. У гномов веселее гораздо. Ходят тоже есть свои гномьи бородатые особенности, но пиво отличное, и мастера они на все руки. Вспомнил, кто такие Гортрек Гурнисон и Феликс Ягер. Гномы? Нет. Гортрек гном, а Феликс человек. Они всегда вместе ходят.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 А эльфа разорили несколько городов гномов. Второй зевнул и растянулся на меховом ложе. Он почувствовал, как необаримо смыкаются его веки, а голос хозяина логова звучит все глуше и глуше. Так и уснул.